О личном составе. Личным составом на флоте называют моряков, матросов срочной службы. Моряки у нас делятся на нормальных и ненормальных. Нормальный моряк должен быть постоянно чем-то напуган, должен быть постоянно в чем-то уличен. Виноват должен быть и ходить должен с видом недоделанной работы. Если моряк не напуган значит он нагл и ненормален. Вы нагл, говорят ему, и ненормален. Как-то у нас не было корабля, все шлялись без дела, и вот старпом решил с утра всех занять, решил провести занятия. Вызвал меня и говорит, химик, проведешь завтра лекцию, оружие массового поражения, договоришься с кабинетом с восьми и до восемнадцати. 10 часов подряд. Так, товарищ капитан второго ранга, они же за 10 часов обалдеют. Ничего, не обалдеют. Так, ладно, завтра я сам проведу занятия на тему воспитания личного состава. С восьми и до восемнадцати. Учись, химик, пока я жив. Как надо проводить занятия? С утра собрались в кабинете. Входит старпом торпом. Встать, смирно, вольно, сесть! Дежурный, приготовить доску. Дежурный готовит доску, протирает ее и кладет мел. Так, командиром подразделений доложить о наличии личного состава и о наличии у личного состава конспектов и ручек... Командиры подразделения встали и доложили. Старпом берет мел и пишет на доске печатными буквами. «Матроса! Надо задолбать!» И со стуком ставит восклицательный знак, от чего мел разлетается. «Дежурный! Мел!» Дежурный подает еще один кусок мела. «Вы все не читаете классиков», — обращается Старпом к аудитории. «А что говорят классики? Классики говорят...» Если вы матроса не поставите раком, то он вас поставит раком. Кто это написал и где, кто знает? Командир БЧ-1, кто это написал? Не знаете, сядьте. Так. Командир БЧ-2, тот же вопрос, кто это написал, не знаете? Сядьте. Никто не знает. Это написал Леонид Соболев в капитальном ремонте. Так. Всем законспектировать. Какой-то лейтенант в глубине хихикнул, старпом заметил. «Лейтенант, встаньте!» «Я вам, вам говорю? Да, вам!» «Представляться надо, когда к вам обращаются». «Вот, товарищи, лейтенант, он, может, только вчера из сперматозоида вылупился, а уже хихикает». «Запомните, лейтенант, я в 100 нет, я в тысячу раз умнее вас, и поэтому я ваш начальник, и поэтому вы должны выполнять мои распоряжения. Вот где ваш конспект? Чей это лейтенант?» Командир подразделения. А, -а, -а вот чей это лейтенант. Тогда понятно. И до 18 часов старпом ни разу не запнулся.